Итак, Скидони предупреждал его о том, что сам же говорил и совершал, поэтому и был так точен в своих предсказаниях. Вспомнив о зловещих обстоятельствах смерти сеньора Бианки, Венченцо похолодел от ужаса. А что, если это не только Скидони? Мысль была настолько чудовищной, что он тут же прогнал ее. Однако воспоминания о встрече со Скидони в будуаре матери заставили его снова сомневаться, что таинственный монах и Скидони — это одно лицо. Так и не придя ни к какому заключению, усталый и измученный юноша наконец уснул. Возможно, было уже около двух часов ночи, когда он внезапно проснулся от каких-то звуков в его темнице. Прислушавшись, он услышал лишь вой ветра. Когда он снова уснул, сон его был тревожен и полон кошмаров. Он видел фигуру монаха, который бесшумно приближался к его ложу. Лицо его было скрыто капюшоном. Но вот он его отбросил, и Винченцо увидел, что это не Скидония, а кто-то другой, незнакомый. Что-то странное было в его лице — Недобро горели его глаза. Он не был похож на человека, а скорее на призрак. Вот он вдруг вынул кинжал и протянул его Винченце. На кинжале были пятна, и Винченце понял, что это кровь. Он в ужасе отшатнулся и закрыл глаза. А когда открыл их, монах уже исчез. Из короткого забытья его вывел чей-то тяжкий стон. Испуганный Венченце, открыв глаза, снова увидел фигуру монаха. Он стоял перед ним, и лицо его было скрыто капюшоном. Но теперь это был уже не сон, ибо он услышал его голос. Монах откинул капюшон, и Венченце увидел то же лицо призрака, что видел во сне. Ужас охватил его. Вместо кинжала в руке монаха был фонарь. «Это ваша последняя ночь?» — тихо промолвил монах. «А завтра?» «Ради всего святого кто вы? Зачем пришли сюда?» — воскликнул перепуганный венченце. «Не спрашивайте, а лучше отвечайте мне». Венченцы поразили не только слова, но и тон, которым они были сказаны. «Давно ли вы знаете отца Скидони? Где вы впервые увидели его? Я знаю его не более года, он — духовник моей матери, впервые увидел его в коридоре родительского дома, когда он вышел из гостиной моей матери. Вы уверены, что все было именно так?» «Ваша память вам не изменяет?» — справился монах, сделав странное ударение на последних словах. «Это очень важно. Да, уверен». «Странно», — заметил монах после паузы. «Казалось бы, пустячная встреча, а вы ее запомнили. Значит, это отложилось в вашей памяти». «За какие-нибудь пару лет мы многое успеваем забыть», — он вздохнул. «Я хорошо помню обстоятельства этой встречи», — сказал заинтересованный Винченце. «Было уже довольно поздно, опускались сумерки. Он как-то неожиданно возник передо мной, а когда мы разминулись, он словно про себя произнес «Звонят к вечерней мессе». Его голос поразил меня. Я услышал, что в это время действительно звонил колокол церкви Святого Духа. «Вы хорошо знали его?» «Нет, он был знаком мне лишь внешне. Вы что-нибудь слышали о нем, о его прошлой жизни?» «Нет». «Ничего необычного, что касалось бы его», — добавил монах. Винченцо помедлил, прежде чем ответить, ибо вспомнил ту странную историю, которую не успел досказать ему Паула, когда они с ним оказались в подземелье крепости Полуце. Он говорил об одной исповеди в церкви кающихся грешников, но Винченце не мог утверждать, что это имеет отношение к Скидоне. Он вспомнил также окровавленное монашеское одеяние, найденное там же в подземелье крепости. Но все это показалось ему теперь таким же зловещим и нереальным, как присутствие этого монаха в его темнице сейчас. «Вы слышали что-нибудь необычное об отце Скидоне? Отвечайте!» Голос монаха на сей раз звучал сурово. «Вам не кажется странным, что я должен отвечать на вопросы человека, который не пожелал даже назвать свое имя?» — рассердился венченце. «Мое имя давно предано забвению. Его никто уже не помнит», — тихо ответил монах и отвернулся. «Я предоставляю...» «Вас в вашей судьбе». «Какой судьбе?» — испуганно воскликнул Винченце. «Какова же в таком случае цель вашего визита? Прошу вас, скажите. Вы вскоре сами все узнаете. Но будьте милостивы к себе». «Какая же судьба меня ждет?» — настаивал взволнованный венченце. «Не спрашивайте меня более». — Лучше отвечайте на мои вопросы. — Скидони. — Я рассказал вам все, что знаю о нем, а остальное лишь одни предположения. Какие предположения? Не относятся ли они к исповеди в церкви кающихся грешников? Церковь принадлежит монастырю Санта-Мария-дель-Пианта. — Вы об этом знаете? — удивленно воскликнул Винченцо. «Что вам известно об этой исповеди?» «Ничего». «Говорите правду», — строго приказал монах. «Исповедь — это тайна? Она известна только исповеднику. Как могу я ее знать?» «Разве вы никогда не слышали о том, что отец Скидони повинен в многочисленных тяжелых преступлениях, которые пытается теперь замолить?» «Нет, не слышал», — испуганно промолвил юноша. «Не слышали о том, что у него была жена, брат?» «Нет». «О том, как он совершал свои убийства?» Монах умолк, словно давал Винченце время осознать весь ужасный смысл своих слов. «Значит, вы ничего не знаете о Скидоне?» Снова промолвил он после долгой паузы. «Ничего о его прошлой жизни». «Ничего, кроме того, что я уже сказал», — повторил венченца. «Тогда внимательно выслушайте все, что я сейчас вам скажу», — произнес монах. «Завтра вечером вас опять поведут в камеру пыток. На этот раз вы попадете в камеру, которая помещается за залой суда». «Там вы увидите много такого, о чем никогда не знали и не подозревали, но не пугайтесь. Я буду там, хотя я останусь невидимым». «Невидимым?» — в растерянности произнес юноша. «Не перебивайте меня, а лучше слушайте. Если вас начнут спрашивать об отце Скидоне, сообщите им, что в течение пятнадцати лет... Он скрывался под видом монаха в Доминиканском монастыре Святого Духа, что в Неаполе. Когда вас спросят, кто он, назовите его имя. Фернандо граф ди Бруно. На вопрос, почему он скрывался, посоветуйте им справиться в церкви кающихся грешников, что в монастыре Санта-Мария-дель-Пианту, возле Неаполя. Попробуйте, чтобы вызвали в суд для показаний отца Ансальдо де Ривуалле. Он может рассказать суду об исповеди, которую ему пришлось выслушать вечером 25 апреля 1725 года в конце праздника святого Марка. «Столько времени прошло, что он может забыть об этой исповеди», — возразил Винчанце. «Не беспокойтесь». «Он ее не забыл», — ответил монах. «Но позволит ли ему его совесть нарушить тайну исповеди? Суд прикажет ему сделать это и таким образом снимет грех с его души за разглашение тайны исповеди», — сурово сказал монах. «Он не посмеет ослушаться приказа суда. Далее вы должны потребовать призвать к ответу отца Скидони, за все те злодейства, которые раскроет исповедник Ансальдо. Монах умолк, ожидая от Венченца ответа.